Глава 21. первая. Поздно вечером Лиар стоял у окна, глядя на освещенную фонарями улицу. Со стороны реки доносились звуки разудалого джаза, вечеринка на плавучем ресторане была в разгаре. В оконном стекле отражалась Ани. Она сидела на кровати в уютном плюшевом халатике и расчесывала влажные после душа волосы. «Я могу попробовать занять денег» скользивший по волосам гребень замер. «У кого?» «У меня много родственников». Мысленно он снова перебирал имена двоюродных дядюшек и троюродных кузенов. С большинством из них Лиар виделся пару раз в жизни на семейных праздниках. Есть надежда, что слух о разладе с родителями до них просто не дошел. Что такое для демона несколько сотен золотых? Мелочь, которую можно оставить за ужин в пафосном ресторане. Любой из родственников Лиара даже не заметит, что расстался с этой суммой. Они отложила расческу, подошла и обняла его сзади, уткнувшись лбом в плечо. Душу окутало теплое облако любви. Да они он просто не представлял, на что это похоже — чувствовать чужую любовь. И тем более не знал, как это — любить самому. Он много о чем не имел представления раньше. Жил, как в заколдованном замке. Заслонившись от реальной жизни Высоким статусом и родительскими капиталами «Ты не хочешь этого делать», — прозорливо заметила она «Не хочу, но попробую» Лиар сжал зубы, предчувствуя унижение Насмешки, снисходительные вопросы Или, что еще хуже, искреннее участие и жалость Жалость будет вынести сложнее всего Никто из демонов не поймет его поступка Тут можно не сомневаться. «Мой господин!» они вдруг прижалась к нему теснее и замерла. А палитра ее эмоций расцвела невиданной яркости и интенсивности красками. «А ты не мог бы дать мне свободу?» Он ждал этой просьбы, ждал и боялся. Лиар стиснул край подоконника, чувствуя, как еще немного и пальцы оставят вмятины на камне. «Хочешь уйти от меня?» — глухо спросил он. «Конечно же, она хочет уйти. Потому что он ни хрена не представляет из себя без своей семьи и их капиталов. Потому что не способен обеспечить даже себя, не то что свою женщину. Потому что он ее жрет наконец. Убивает по чуть-чуть, каждый раз, когда целует. Вот только зачем она обнимает сейчас? Ему и так больно». Он попытался вырваться... Но девушка вцепилась в его плечи. Так, словно испугалась, что Лиар исчезнет. Нет, подожди, Лиар, я твоя. Я никогда не уйду, просто У меня же куча денег, которые твои родители заплатили за мой контракт. Сейчас я не могу ими пользоваться, а нам бы они очень не помешали, и моя семья. Я хотела половину отдать маме и сестрам. Лиар тяжело выдохнул и уткнулся лбом в оконное стекло. Поселившийся в душе ледяной ком медленно таял. Да, это может быть выходом. Немного унизительным жить на деньги любовницы недостойно для демона. Но когда нечего жрать, глупо цепляться за свое эго. Почему он сам не предложил это, не подарил ей свободу сразу после ухода из дома? Должно быть, боялся, что она захочет сбежать. И слишком сладостным было чувство обладания, сама мысль, что куколка принадлежит ему полностью. Хорошо, согласился он с тайным сожалением. Завтра же пойдем к нотариусу. Мне жаль, но это невозможно, оповестил их нотариус, изучив бумаги. Почему? Леар сжал кулаки и уставился на юриста тяжелым взглядом. На миг... Закралось подозрение, что нотариус подкуплен отцом, но демон отбросил ее как идиотскую. Еще не хватало везде следы заговора выискивать. По документам я владелец они, значит могу разорвать контракт. Этот пункт он помнил хорошо. Право досрочного расторжения могла инициировать любая из сторон. Только они, пожелая она уйти раньше, обязана была выплатить пени вдвое превышающий гонорар рабыни. Вот здесь. На маникюренный ноготь ткнулся в очередной абзац. Пункт 5 под пункт 2. Указано, что перед продажа или длительная аренда рабыни, как и досрочное расторжение контракта, должны быть согласованы с дарителем. Там так написано? Демон, как загипнотизированный, уставился в текст. «Все верно, так и есть». Лиар же читал контракт перед тем, как подписать. Как он мог пропустить такой важный пункт? Требуется разрешение вашего отца. Он же выступил доителем, правильно? Это всего лишь формальность. подойдет даже письменное согласие. Нотариус, выжидающий, уставился на Лиара. У меня его нет. Тогда ничем не могу помочь. Откуда... Как этот пункт вообще туда попал?» Демон снова перечитал формулировку. «Все верно, никаких лазеек. Он не имел права дать они свободу без отцовского благословения». «Так называемая родительская страховка», — подсказал нотариус. «Молодые демоны слишком часто неаккуратно обращаются с рабами, дарят их своим друзьям, меняются или отпускают на свободу, поддавшись на умоляющие взгляды. Он покосился на они. «Это уже не ваше дело», — грубо ответил Лиар. «Терпеть нотации и грязные намеки от постороннего типа он точно не собирался». Демон встал, сгреб со стола бумаги. Они пошли. «Моя консультация стоит 5 империалов», — невозмутимо подсказал нотариус. «Оплатить можно секретарю». «Ты прекрасно выглядишь». Ани поправила его галстук, поцеловала, вложив в короткое прикосновение губ всю свою любовь, восхищение и нежность. «Уверена, что сегодня все получится». «Ага». Ляр криво усмехнулся. «У них просто нет шансов устоять перед моим обаянием». В голосе звучал неприкрытый сарказм, а в глазах пряталось отчаяние. Уже две недели как демон безуспешно ходил по собеседованиям в попытках найти хоть какую-то работу. Если сегодня снова будет отказ, завтра надо будет съезжать из гостиницы или выкладывать еще шесть монет из стремительно уменьшающихся запасов. Деньги уходили, утекали, как песок сквозь пальцы, на еду, транспорт, одежду, какие-то непонятные мелочи. От вырученной две недели назад суммы осталось уже меньше половины. А еще у них до сих пор не было своего дома. Все получится», — повторила они, — «вот увидишь. Я в тебя верю». Он хотел еще что-то сказать, но потом махнул рукой и вышел. Еле дождавшись, когда за Лиаром захлопнется дверь, Ани начала собираться. То, что она задумала, совершенно точно не понравится ее мужчине. И наверняка, если ее авантюра увенчается успехом, Лиар рассердится. Но потом простит и поймет. Дорога от гостиницы до цветочного магазина заняла всего 10 минут. У стеклянных дверей они остановилась, собираясь с духом. Еще раз вспомнила свою речь. А магазинчик немного изменился за этот месяц. Вывеску хозяйка подновила. И, судя по витрине, теперь здесь можно купить еще и мягкую игрушку. При виде плюшевого мишки с сердечком в лапках на душе стало тепло, и они улыбнулась. Мягкие игрушки — ее идея. Кто является основным клиентом в таких магазинах? Правильно, мужчины. И покупают цветы они своим женщинам. А кроме цветов, отличным подарком для любой женщины будут конфеты и мягкие игрушки. Тогда миссис Дудник отнеслась к ее предложению скептично. «Милая, зачем все усложнять? Для хранения конфет нужны особые условия, а мягкие игрушки не любят влажный воздух. Они согласилась с ее доводами и решила больше не изобретать велосипед. Понятно, что миссис Дудник, которая держит магазин уже 30 лет, лучше нее разбирается в том, что нужно выставлять на витрину. Девушка толкнула дверь, и колокольчик над потолком звякнул, всколыхнув в душе теплые воспоминания. Навстречу они выпорхнула девушка. Бойкая брюнетка улыбнулась таким видом, словно визит они Был счастливейшим событием ее жизни и затараторила. Здравствуйте! Хотите купить букет? Нет. При виде незнакомки сердце тревожно сжалось. Я ищу миссис Дудник. А, -а, -а. продавщица мгновенно потухла и потеряла мне интерес. Она у себя, сейчас позову. Хоть в чем-то повезло. Если хозяйка наняла новую работницу, то вполне могла и уехать. С непонятной ей самой ревностью Ани смотрела за тем, как незнакомка активирует сигнальный артефакт. Видеть другую девушку на своем месте было неприятно. За год работы цветочный магазин «Миссис Дудник» стал для они домом. Наверное, куда большим, чем обшарпанная общага, в которой она выросла. Чтобы не видеть другую на своем месте, они отвернулась и принялась изучать полку с мягкими игрушками. «Может, все цветочек?» — Вкрадчиво предложила девица, протягивая уже чуть увядшую, но всё еще пышную розу сорта «Вечерняя заря». «Специально для вас, за треть цены». Три цены — это даже много. Цветок перестоял и поникнет уже сегодня вечером. Такие розы скупали свадебные салоны на вес, чтобы оборвать лепестки и осыпать ими молодожёнов на выходе из храма. Продавать их посетителям миссис Дудник запрещала. Репутация магазина стоит куда дороже сию минутной выгоды. «Нет», — мотнула головой девушка, раздумывая, стоит ли говорить хозяйке об этой попытке всучить негодный товар. Становиться доносчиком не хотелось. К тому же, с тех пор, как она тут работала, правила могли измениться. «Тогда игрушку», — замурлыкала брюнетка. «Смотрите, какой миленький». Она сняла с полки смешного длинноухого кролика и сунула они в руки. Девушка рефлекторно погладила мягкую шорску. Действительно миленький. Как она мечтала о чем то таком в детстве. Или вот, в дополнение к кролику, девица сунула ей в руки змейку. золотисто желтую тоже пушистую. «Они?» Голос хозяйки магазина избавил от навязчивой продавщицы. Они встрепенулась, вернула игрушки. Здравствуйте, миссис Дудник. Я вот, зашла в гости. Говорить при брюнетке, что она хочет устроиться на ее место, было неловко. Строгое лицо хозяйки расплылось в улыбке. Девочка моя, как я рада тебя видеть. Пойдем попьем чаю. На маленькой уютной кухне ничего не изменилось. Они опустилась на табуретку, наблюдая за тем, как миссис Дудник, споласкивает чайник, И заливает кипятком свежую заварку. Совсем как раньше. Нет, хозяйка далеко не сразу пустила новую работницу на жилую половину дома. Сперва в распоряжении о ней имелась только подсобка, в которой можно было по-быстрому погрызть яблоко или взятые из дома сухари. Но однажды, добираясь до работы, девушка угодила под ливень. Миссис Дудника смотрела ее мокрую жалкую, неодобрительно покачала головой и отправила в ванную мыться и греться. А потом дала теплый плед, усадила на кухне и заварила целебный травяной сбор. Стороннему наблюдателю хозяйка цветочной лавки могла показаться жесткой и требовательной женщиной, но она не знала, насколько заботливой и доброй в действительности была миссис Дудник. «Вот оно как!» — пробормотала она, выслушав рассказ девушки. «Кто бы поверил, что такое бывает, как в Синема. Ани кивнула. Она сама до сих пор не верила, что все это происходит с ней. «Но я не могу тебя взять, дитя. Бетти хорошо справляется, и у нее трое младших братьев. Их семье очень нужны деньги». «Я понимаю. А игрушки покупают?» «Покупают». Женщина расплылась в улыбке. «Я подумываю о том, чтобы поставить витрину с шоколадными конфетами. Ты умница, моя девочка!» «Отлично!» Они искренне обрадовались, а хозяйка почему-то вздохнула. «Думаю, я должна как-то наградить тебя, малышка. Все же это была твоя идея». «Нет, что вы, не надо!» Но миссис Дудник покачала головой и выложила на столик 10 золотых монет. «Считай это премией за удачную идею». «Много, просто неприлично много за всего лишь идею». «Они получала 6 монет оклада и еще от 7 до одиннадцати набегала как процент с выручки». «Но...» «Бери, и хватит спорить», — отрезала хозяйка. Соблазн был слишком велик. Десять монет в ее положении целое состояние. На эти деньги... Они с Лиаром при некоторой экономии смогут жить полтора месяца, особенно если все же найдут квартиру с кухней, где они сможет готовить. Спасибо, она неловко сгребла подарок. В душе осталось неприятное чувство, что они этих денег не заработала. Значит, вы ищете работу, продолжала миссис Дудник. Ищем. То есть. «Лиар ищет, а мне запрещает. Говорит, что сам должен обеспечить свою семью», — грустно поделилась девушка. «Какой правильный мальчик!» — восхитилась женщина. «Но его нигде не берут. И ещё надо что-то решать жильём. Лиар не хочет жить в Гарсайде». «Могу его понять». Миссис Дудник усмехнулась, а потом задумалась. «Допивай чай, дитя. Тут я смогу вам помочь».